Помню, как жидкости, размокшие кусочки хлеба, скользили по шее и на грудь. Тогда у меня не было другой одежды. Лишь значительно позже мне принесли спортивный костюм. Поэтому утром я снова с трудом глотала резиновый хлеб и жесткий пармезан. Хуже всего, что я даже не могла пытаться жевать подольше, потому что они торопились и держали передо мной тарелку. Но даже так. Каким же наслаждением было сидеть почти на улице и вдыхать свежий воздух? Я старалась не поднимать лицо к небу, ловя тепло утреннего солнца, потому что это расценивалось ими как «игра в сыщика». Когда я один раз так сделала, мою голову с силой опустили вниз. Тяжелая цепь на лодыжке всегда была слишком туго натянута, и через несколько дней я была почти уверена, что там образовалась рана. Однажды утром я попросила лесоруба взглянуть на нее, и на следующий день он наложил какую-то мазь. Попозже он сделал повязку с пластырем на лодыжку, а на цепь надел пластиковую трубку, какие надевают на велосипедные цепи, чтобы продлить срок их службы. Почему бы им просто не ослабить мою цепь? «Какая нелепость! Я решила, что в следующий раз попробую получить яблоко или еще какую-нибудь свежую еду. Мне нужны витамины и хотя бы маленький кусочек мыла». Дождалась возможности и поговорила с лесорубом, когда он остался один, пока я попросила только яблоко. «Одна просьба. За один раз мыло не так важно». К этому времени я пришла к выводу, что обычно к вечеру возле меня остается только двое охранников и лесоруб, чаще других. Днем среди присутствующих частенько появлялся какой-то босс. Я знала это, хотя ко мне он никогда не подходил. Все боялись его. Иногда, когда я просила лесоруба о каких-нибудь новых уступках, он отвечал, прижавшись губами, к моему заклеенному уху. «Не могу!» Босс не велел. Я была совершенно уверена, что он не лжет. Я поняла и кое-что еще. Например, мой слух, привыкнув к затычкам, начал различать звуки и узнавать их новое приглушенное звучание. пш пш пш пш, -пш, -пш. Звук, как откапавшего в уши воска, но на расстоянии. Охотники. Неудивительно, что мои похитители не решились подавать друг другу сигналы выстрелами. Вспоминая, как мы пробирались сюда на четвереньках, я поняла, что охотники могли ходить на кабана, и, конечно, у них была свора собак. Я проводила или тратила часы представляя, как они случайно обнаружат наше укрытие, следуя за любопытными собаками. Я сочиняла десятки сценариев, которые заканчивались моим освобождением. Я даже точно выбрала момент, когда смогу рискнуть и закричать «Помогите! Помогите!» Но реальность каждый раз разбивала мои иллюзии. И на это были две причины. Во-первых, Даже если они обнаружат лагерь и увидят моих вооруженных стражей, они наверняка подумают, что это просто компания других охотников и пойдут своей дорогой. А во-вторых, это куда труднее объяснить, я обещала лесорубу, что буду хорошо себя вести и молчать. Это необходимое условие моего выживания, которое он, в свою очередь, гарантировал.